Сзади послышался приглушенный голос Вульфа. «Хоть бы тот баллон перестал орать. Тебе что-нибудь известно о поводках животных, Харчи? Ты видел бой быков?» Я пошевелил губами ровно настолько, чтобы выдавить. «Нет, сэр». «Стой спокойно», — пробормотал Вульф. «Ты шевельнул пальцем, и у быка тут же напряглась шея. Ты быстро бегаешь?» «Думаю, что до забора добежать успею, но вам-то это точно не удастся». «Я и сам знаю». Еще лет двадцать назад я занимался спортом. Он уже роет землю копытами, и голова опущена. Если он на нас ринится. И еще эти идиотские вопли. Потихоньку отходи назад. Смотри прямо на него. Он последует за тобой. Когда он бросится, поворачивайся и беги к забору. Я так и не успел выполнить эти наставления. Ни я, ни Вульф не двинулись с места. Поэтому, наверное, быка раздразнил наш приятель на заборе. Может быть, он даже спрыгнул на землю. Как бы то ни было, бык напряг шею и перешел к активным действиям. Даже если объектом атаки был тот псих, нам от этого-то легче не стало, поскольку мы находились как раз между ними. Бык надвигался на нас как таран. Возможно, стоим мы спокойно. Он бы проскочил в футах в трех правее, но стоять спокойно, когда на тебя несется разъяренное чудовище выше человеческих сил. Вспоминая об этом теперь, я придерживаюсь мнения, что своим бегством решил отвлечь быка от Нира Вульфа, но, сказать по правде, тогда я об этом даже и не помышлял. Я слышал за спиной топот копыт и готов поклясться, что ощущал на спине горячее дыхание. В то же время я услышал впереди какой-то шум и смутно различил красное пятно над забором, там, где я надеялся через него перемахнуть. Вот и забор. Даже не пытаясь притормозить, я сходу взлетел на него, но когда мое тело уже готово было грациозно перелететь на другую сторону, одна рука вдруг сорвалась, и плашмя я повалился на землю. Я сел, тяжело отдуваясь, и услышал прямо над собой голос. «Изумительно! Какое счастье, что я не упустила такое зрелище!» Я поднял глаза и увидел двух девушек. Одна была в белом платье с красным жакете, другая в желтой кофточке и брюках. «Прикажете повторить?» – прорычал я. Тот идет с дробовиком бежал ко мне в припрыжку, что-то несвязанное выкрикивая. Я велел ему заткнуться, с трудом поднялся, хромая, подошел к забору, приземляясь о сильно ушиб колена, и заглянул через него. Бык прогуливался ярдых ста от меня, время от времени мотая головой. А посреди паспища возвышался величественный монумент. Это был Нировульф со скрещенными на груди руками, стоявший на большом валуне. Я впервые видел его в такой позе и не мог отвести глаз. Настолько торжественно и волнующе стоял мой шеф и как это все выглядело. «Все в порядке, шеф!» – крикнул я. «Скажи этому парню с ружьем!» – отозвался Вульф. «Чтобы он загнал бога в стойло! И передай, что я еще с ним поговорю, когда он уйдет отсюда!» Я оглянулся. Парень меньше всего на свете был похож на ковбоя. Он выглядел жалким и испуганным. Даже лицо у него со свернутым на бок носом было какое-то потрепанное. Тем не менее, он напустился на меня. «Откуда вы взялись? Почему не повернули обратно, когда я вам кричал? Какого черта?» «Попридержи язык, красавец. Мы представимся потом. Ты можешь загнать быка в стойло?» «Нет. Я хочу сказать...» «А кто может?» «Никто. Все на ярмарке. Через час, наверное, вернутся. И уж я хочу сказать...» «Потом скажешь. Ты хочешь, чтобы он целый час там простоял на том волуне со скрещенными на груди руками?» «Он может съесть, в конце концов. Только пусть всю минуту уберется оттуда. Я охраняю быка». «От кого? Уж не отменяли?» «Да от кого угодно! Слушайте, если вы думаете, что это смешно...» Я повернулся к Ниру к нему спиной и закричал Ниру Вульфу. «Он охраняет быка! Требует, чтобы вы немедленно оттуда убрались! Он не может загнать быка, а те, кто могут, будут здесь только через час!» «Арчи!» — прогремел Вульф. «Когда я...» «Да нет же! Ей-богу, я говорю правду! Мне этот бык нравится не больше, чем вам!» Воцарилось молчание. Затем Луна послышалась. «Значит, только через час?» Так он говорит. «Тогда тебе придется это сделать самому. Ты меня слышишь?» «Да». «Вот и прекрасно. Лезь обратно и отвлекай быка. Прогуливайся перед забором. Там, кажется, была какая-то женщина в красном». Я оглянулся по сторонам. «Видимо, она уже ушла. Разыщи ее и должи эту красную штуку. Когда бык накинется на тебя, прыгай через забор. Повтори так несколько раз».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 Я уже открыл рот, чтобы навести справки, как ответ прибыл сам, причем с другой стороны. Откуда-то из-за деревьев вынырнула машина с откидным верхом и остановилась перед воротами. Из машины высунулась девушка в красном и крикнула мне, «Идите сюда и откройте ворота». Я, прихрамывая направился к ней, но парень с ружьем опередил меня, прыгая, словно гибрид козла и кенгуру. Когда я догнал его, он стоял возле машины, размахивая дробовиком, и декларамировал законы про быков и про ворота. Девушка убеждала его,